Глава третья. О том, как пилон был отравлен ядом собственности и как зло на время восторжествовало в его душе. На следующий день пилон поселился во втором домике. Этот домик был точно таким же, как дом Денни, только поменьше. И у него тоже было свое крылечко. Осененное цветущей костильской розы и свой заросший бурьяном двор, и свои старые бесплодные фруктовые деревья, и своя алая герань, а за забором находился птичник миссис Сото. Денни, владевший домом, который можно было сдать в наймы, стал великим человеком, а пилон, сняв этот дом, Довольно высоко поднялся по ступеням общественной лестницы. Неизвестно, думал ли Дэнни получать квартирную плату и думал ли пилон ее вносить. Если думали, то оба они были разочарованы в своих ожиданиях. Дэнни ни разу не потребовал ее, а пилон ни разу ее не предложил. Друзья виделись очень часто. Стоило пилону раздобыть бутылку вина — или кусок мяса, как Дэнни, являлся к нему в гости. А если удача денни или его ловкость приносили ему такие же блага, то Пилон проводил у него буйный вечерок. Бедняга Пилон отдал бы денни причитавшиеся с него деньги, если бы они у него были, но их никогда у него не было. Во всяком случае, они исчезали, прежде чем ему удавалось найти денни он был честным человеком, и порой ему становилось не по себе при мысли о доброте Денни и о собственной бедности. Как-то вечером он оказался обладателем доллара, не способного ему столь удивительным способом, что он тут же постарался об этом забыть, опасаясь помрачения рассудка. Какой-то человек у дверей отеля «Сан-Карлос» Сунул доллар ему в руку и сказал «Сбегай, купи четыре бутылки фруктовой воды, а то в отеле ее нет». «Бывают же на свете чудеса», — думал Пилон. «И следует принимать их на веру, а не сомневаться в них и не ломать над ними голову». Он направился вверх по холму, собираясь отдать доллар Денни но по дороге купил галон вина и с его помощью заманил себе в дом двух пухленьких девиц. Дэнни, проходя мимо, услышал шум и радостно поспешил войти. Пилон пал в его объятия и отдал все, что у него имелось в распоряжении Дэнни. А потом, когда Дэни помог ему разделать с одной из девиц и с половиной вина между ними... Началась чудеснейшая драка. не лишился зуба, а рубаха пилона была разорвана в клочья. Девицы визжали и пинали того, кто оказывался внизу. Наконец Дэнни встал с пола и боднул одну из девиц в живот, так что она вылетела за дверь, квакая, как лягушка. Другая девица украла две кастрюли и последовала за подругой. Несколько минут денни и Пилон оплакивали женское коварство. «Ты и понятия не имеешь, какие все женщины-твари!» Назидательно сказал Дэнни. «Нет, имею!» — ответил Пилон. «И понятия не имеешь!» — «Нет, имею!» Врешь! Началась новая драка, но уж далеко не такая славная. После этого мысля невнесенной квартирной платье перестала мучить пилона разве он не оказал гостеприимство своему домохозяину? Прошло еще несколько месяцев, и невнесенная квартирная плата вновь начала беспокоить пилона, терзания его становились все более невыносимыми. В конце концов он не выдержал и целый день потрошил каракатиц учинки, Ки, заработав два доллара. Вечером он повязал шею красным платком, надел широкополую шляпу своего отца и отправился на вершину холма, чтобы отдать Денни два доллара в счет долга. Но по дороге он купил два галлона вина. «Так будет лучше», — подумал он. Если я заплачу ему деньгами, это не докажет, какие горячие чувства питаю я к своему другу. Подарок — это другое дело. И скажу я ему, что эти два галлона обошлись мне в пять долларов. Что было глупо. Как отлично понимал Пилон, хотя и позволил себе помечтать. Цены на вино в монтарее Дэнни знал лучше всех. Пилон шел и радовался. Решение его было твердо, нос обращен прямо в сторону дома денни Его ноги неторопливо, но безостановочно двигались в нужном направлении. Под мышками он нес два бумажных мешка, и в каждом мешке была бутылка. Наступили лиловые сумерки, тот сладостный час, когда дневной сон уже кончается, а вечер развлечений и дружеских бесед еще не начался сосны на фоне неба казались совсем черными и все предметы вокруг уже окутала тьма но небо было пронзительно ясным как грустные воспоминания чайки лениво взмахивая крыльями летели домой на рифы после дневного посещения рыбоконсервных заводов Монтрея. пилон был мистиком влюбленным в красоту он Поднял лицо к небу, и душа его воспарила К последним отблескам солнечного сияния. Тут далекий от совершенства пилон, Который хитрил и дрался, ругался и пил, Медленно брел своей дорогой, Но другой пилон, исполненный светлой грусти, сияющий белизной, вознесся туда, Где чайки на чутких крыльях купались в вечернем сумраке. Этот пилон был прекрасен, и его мысли не были осквернены ни себе любим, ни плотскими желаниями, и узнать его мысли благо. Отче наш вечерний, думал он. Эти птицы вьются учела отца нашего. Милые птицы, милые чайки, как я вас всех люблю. Ваши медлительные крылья поглаживают мое сердце, как рука ласкового хозяина поглаживает сытые брюха спящие собаки, как рука Христа поглаживала головки детей. Милые птицы, — думал он, — летите к святой Деве и кротких печалей, отнесите мое раскрывшееся сердце. И он произнес вслух самые красивые слова, какие только знал. «Аве, Мария! Гратья плена!» Начало католической молитвы «Радуйся, Мария! Полная благодать!» Ноги скверного пилона остановились. Поистине, в эту минуту скверный пилон перестал существовать. «Услышь это, о ангел!» — ведущий запись наших грехов. Не было, нет, и не может быть души чище, чем душа пилоны в эту минуту. Злой бульдог Гальвеса приблизился к покинутым ногам пилона, которые стояли во тьме одни-одинешеньки, и бульдог Гальвеса понюхал эти ноги и отошел, не укусив их. Душа, то и спасенная, — это душа, которой вдвойне угрожает опасность ибо весь мир ополчается против такой души. «Самые соломинки под моими коленями», — говорит блаженный Августин, — «вопиют, дабы отвлечь меня от молитвы». Душа Пилона не устояла даже против его собственных воспоминаний. Глядя на чаек, он вспомнил, что миссис Пастано нередко готовит из них свои тамали. Тамалии мексиканское блюды из кукурузы, рубленого мяса и красного перца. И при этой мысли он почувствовал голод, а голод не низверг его душу с небес. Пилон пошел дальше, вновь превратившись в сложную смесь добра и зла. Злой бульдог Гальвеса повернулся со свирепым рычанием и удалился, глубоко сожалея о том, что упустил такую превосходную возможность укусить пилона за ногу. Пилон сутулился, чтобы удобнее было нести бутылки. Душа, способная на величайшее добро, способна также и на величайшее зло. Этот факт подтверждается историей, в которой он не раз был запечатлен. Есть ли кто-нибудь нечестивее, отрекшегося от веры священника? Есть ли кто-нибудь любострастнее недавней висталки? Впрочем, это может быть лишь внешнее впечатление. Пилон, так что вернувшийся с небес, был сам того не подозревая, особенно восприимчив к любому недоброму ветру, к любому дурному влиянию, которыми была полна ночь вокруг него. Правда, ноги его все еще несли по направлению к дому Дэнни, но в них уже не было прежней решимости и убежденности. Они ждали только повода, чтобы повернуть вспять. Пилон уже начал было подумать о том, как сокрушительно он сможет напиться с помощью двух галлонов вина, а главное, как долго быть пьяным. Было уже совсем темно и немощенная дорога, и канавы по обеим ее странам прятались во мраке. Я не вывожу никакой морали из того факта, что в миг, когда душа Пилона, словно перышко под дуновением ветра, колебалась между великодушием и себелюбием, что в этот самый миг в канаве у дороги сидел Пабло Санчес, томимый желанием покурить и выпить стаканчик вина. О, как должны молитвы миллионов мешать друг другу и уничтожать друг друга на пути к престолу Божьему! Пабло сперва услышал шаги, потом увидел смутную фигуру и затем узнал Пилона. «Здравствуй, амиго!» — радостно закричал он. «Что это у тебя за тяжкая ноша?» Пилон остановился, как вкопанный, и повернулся к канаве. «Я думал, ты в тюрьме», — сказал он с упреком. «Я слышал про Гуся. Я и был в тюрьме, пилон, весело отозвался Пабло. «Но меня там плохо встретили. Судья сказал, что наказание на меня не действует, а полицейские сказали, что я съедаю больше, чем отпускаюсь на троих. И вот», — с гордостью заключил он, — «меня отпустили на честное слово». Пилон был вырван из когтей себелюбия. Правда, он не донес вино до дома Дэнни, но зато тут же пригласил Пабло разделить с ним это вино в доме, который он снимает. Если от дороги жизни ответвляются две тропы, великодушие, и пойти можно только по одной, то кому дано судить, который из них лучше? Пилон и Пабло весело вступили в маленький домик. Пилон зажёг свечку и поставил на стол в качестве стаканов две банки из-под «Твоё здоровье!» — сказал Пабло. «Салют!» Твое здоровье, испанский!» — сказал Пилон. «Салют!» — несколько времени спустя сказал Пабло. «Ну, желаю тебе!» — сказал Пилон. Они перевели дух. Сусальвадор, Сус-Альвадор, ваш слуга испанский, — сказал пилон. — Проехала, — сказал Пабло. Два галлона вина — это немалое количество даже для двух пайсану. В духовном отношении эти бутылки можно распределить следующим образом. Чуть пониже горлышка первой бутылки — серьезная прочувствованная беседа. Двумя дюймами ниже — воспоминания, овейные приятной грустью. Ещё три дюйма — вздохи о былых счастливых любовях. На донышке всеобъемлющая абстрактная печаль. Горлышко второй бутылки — черная свирепая тоска. Двумя пальцами ниже — песни смерти. Или томление — большим пальцем ниже — Все остальные песни, известные собутыльником. На этом шкала кончается, ибо тут перекресток и дальнейшие пути неведомы. За этой чертой может произойти все, что угодно. Но вернемся к первому делению, на котором начинается серьезная, прочувствованная беседа, ибо тут Пилон сделал замечательный ход. — Пабло, — сказал он. — Скажи, тебе никогда не надоедает спать в канавах мокрым, бездомным, всеми покинутым, одиноким? — Нет, — сказал Пабло. Голос Пилона стал мягким и вкрадчивым. Так и я думал, мой друг, когда я был грязным, бесприютным сом. Я тоже был доволен своей долей, потому что я не знал, как приятно жить в маленьком домике с крышей и садом. Ах, Пабло, вот эта жизнь!» «Да, конечно, неплохо», — согласился Пабло. Пилон ринулся в атаку. «Послушай, Пабло, а не хотел бы ты снять часть моего дома? Тогда тебе больше уж не придется спать на холодной земле» или на жестком песке под пристанью, где в твои башмаки залезают крабы. Хочешь жить здесь со мной? — Само собой, — сказал Пабло, — ты будешь платить мне всего пятнадцать долларов в месяц, и в твоем распоряжении будет весь мой дом, кроме моей постели, и весь сад. — Только подумай, Пабло, если кто-нибудь... «Напишет тебе письмо ему. Будет куда его послать?» «Само собой», — сказал Пабло. «Это здорово». Пилон облегченно вздохнул. Только сейчас он понял, каким бременем лежал на его душе долг Денни. Разумеется, он знал, что Пабло не заплатит за квартиру ни гроша, но это не уменьшало его торжества. Если Дэнни когда-нибудь потребует денег, он сможет сказать «Я заплачу», когда заплатит Пабло. Они достигли следующего деления, и Пилон вспомнил, как счастлив он был в детстве. «Никаких забот, Пабло! Я был безгрешен, я был очень счастлив». С тех пор мы ни разу не были счастливы, — грустно согласился Пабло.